Глава 5. Солнце к земле покатилось. От болота полетела мошка. Аким застегнул пыльник и на молнию, и на пуговице, Надел очки, плотно затянул капюшон, перчатки натянул. Ни сантиметра кожи этой мерзости оставлять нельзя. Изгрызет. Руками от нее не отмашешься. Три десятка укусов и отек. От мошки только КХЗ спасает.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 Он за Енисей два раза до Снежногорска ходил. И Леха солдат свою в атагу водит. И Каштенков тоже по Енисею на юг ходит. Савченко много народа ходила, И много сгинуло. А он сам до сих пор Жеев, говорит таким повышая голос. Понимаешь ты, балда? Тут на пороге появилась Настя. Стол уже накрыла. Идите ужинать, казаки.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 — И еще в прошлый раз, когда вы на бегемота ходили, вам бегемот лодку с Яковлевым опрокинул. — Да брехня, — врет Аким. — Кто тебе это сказал? — Кто? — Да жена его, Анна. Он бог распорол, потом неделю лечился. — Брехня, — негодует Настя, — еще врет мне. Но не вырывается из рук мужа. — Ну, может быть, я уже и не помню. Такое редко бывает. Опять врет он.